Все как в старые добрые времена Все как в годы расцвета таящейся гадюки Ученики, связанные давней ненавистью и жаждущей мести Обытки убийства из-за угла Скандалы, интриги, расследования, яд Подсыпанный врагу в постель Ученики, крадущиеся по ночным коридорам Под мантиями невидимками Блеск кинжалов, тихом мерцании звезд Шорох половицы, предсмертные стоны О, как же нам во всем повезло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 Юный герцог Трикс Салья, прекрасно. Юная княгиня Тиана Дилон, восхитительно. Я декан факультета веселых и находчивых, мастер зелье сварения и травоедение ЭАМ. И я постараюсь, чтобы ваше обучение в таящейся гадюке не показалось вам быстрым и легким.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 Заводим в зверинце мантикоры и грифонов, расширяем кладбище!» В глазах Абва светилось подлинное счастье. Он достал маленький черный носовой платочек, шумно высморкался и застенчиво вытер выступившие на глазах слезы. «Вы закончили?» — ледяным голосом спросил декан Эам. «О, да!» — смущенно сказал Абв. Уступая вам место, декан!» Он сошел с кафедры и, все еще утирая слезы радости, Двинулся к выходу. А декан Эам, заняв его место, уставился на Трикса и Тиану немигающим взглядом. «Сядьте, ученики», — сказал он. «Мы приступим к самому важному, что должен знать ассасин. Зелье с вареньем». «А как же травоеденье?» — подал голос Дерек, доставая из кармана пучок травы. «Что наварите, то и съедите», — сказал Эам. Небрежно замахнул рукой. «И перед передней скамьей...»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 Поминуясь его жесту, ребята сели рядом с Дериком. Обучение в школе ассасинов началось.